Глава двадцать Кровавое послание. В родом Анна приехала рано. Всю ночь ей плохо спалось, и она с радостью встретила наставшее утро. Нервное напряжение и переработка давали знать о себе. Думая об этом, Анна себя успокаивала. Вот только закончу дело и сдам новую книгу, устрою себе отдых. Дежурная нянечка нарядила Анну в белый балахон 62 второго размера. Меньшего не нашлось. Пришлось оставить в гардеробе обувь и надеть больничные тапки. В этих доисторических раритетах Анна дошаркала до кабинета главного врача родильного дома. Открыв дверь, сразу же поняла, что ее представление о внешности главного врача, сложившееся в ходе телефонного разговора, оказалось в корне неверным. Услышав в трубке нежный, практически детский голос, Анна представила, что говорит с женщиной акварельной внешности. На деле вышло иначе. Войдя в кабинет, она увидела толстую врачиху с лицом утыканным оспинами. Анна подошла и представилась. «Следователь Анна Стерхова». «Меня зовут Виктория Павловна», нежным голосом проворковал главврач. «Документик, пожалуйста, предъявите». Стерхова развернула служебное удостоверение. «Прошу вас, смотрите». «Присаживайтесь. Так что вас, говорить, интересует? Мне нужен список роженец за 25 декабря 1989 года». «Вот, значит, как». Виктория Павловна потупила взгляд. «Видите ли, Анна Сергеевна, такая информация по регламенту хранится в медучреждении всего 25 лет. Вы опоздали на 7 лет. Вот если бы раньше...» «Понятно». Анна сняла со спинки стула свою сумочку и собралась встать. Однако главврач остановил ее вопросом. «Если не секрет, о чем идет речь?» «В общем или конкретно?» «Ну, предположим, в общем» разыскиваем серийного насильника и убийцу женщин да что вы охнул виктория павловна причем же здесь мы у нас мужчин не бывает 25 декабря 1989 года в этом роддоме родила сына его сожительница ах вот оно что главврач понятливо улыбнулась так это ж другое дело она поднялась с кресла вышла из-за стола и направилась буквально покатилась на коротеньких толстых ножках металлическому шкафу Порывшись в нем, главврач достал амбарную книгу и шлепнул ее на стол перед Анной. «Вот, пожалуйста». «Что это?» «Здесь и записи с за конец 89-го и за начал 90-го». Не веря своей удаче, Анна проронила. «Но вы же сказали...» «Спасибо, Бронехаимовни Шнайдер. Кто это?» «Она завидовала нашим роддомом в течение 40 лет с 1965 по 2005 год». И после пожара в 70-м году распорядилась ввести двойную регистрацию роженец. Вот вам, пожалуйста, хоть и в сокращенном виде, но кое-что сохранилось. Раскрыв регистрационный журнал, Анна торопливо перелистала страницы. Найдя записи, за 25 декабря она воскликнула. Вот. Из записей следовало, что в течение суток было пять роженец. Одна из них родила мертвого ребенка мужского пола, вторая – двойню. Еще у двоих женщин появились девочки, и только одна родила мальчика. Расклад оказался максимально благоприятным для поиска, ответ лежал на поверхности. Тищенко Валерия Спиридоновна 1961 года рождения, прочитала Анна. Мальчик 3 600 кг». 600 граммов. Буду рада, если это хоть как-то поможет, сказал главврача и забрала регистрационный журнал, вернула его в шкаф. Выйдя в больничный коридор, Анна позвонила Павлу. Записывай. Она продиктовала данные подруги кондитера и приказала. Немедленно пробей по базе, узнай жевали. Если да, найди ее адрес. Пока не могу, Павел ответил Шоптом. Я в областном архиве. Что? Сами же приказали поискать отчетность сытого гуся. Ах да, ну и что, нашел? Сытый гусь это всего лишь название кафе, кооператив, которому оно принадлежало, назывался «Облроспитание». Роспитания. Отчетности по нему почти никакой. Куда же она делась? Мне объяснили, что в то время отчетности как таковой не было. В 89 году только начиналось формирование законодательной базы для малого бизнеса. «Стало быть, искать бесполезно?» «Думаю, да». «Тогда срочно дуй в управление, бери за жабры Бернардели и как можно быстрее и Тищенко». «Слушаюсь. Вы сами когда будете?» Она ответила. «Нужно кое-куда заехать, потом сразу в гостиницу». Кое-куда казалось домом кладяжных, Анна по обыкновению явилась без предупреждения. На этот раз дверь ей открыла Елена Васильевна. Не веря своей удачи, она поинтересовалась. «Где ваш муж?» «На втором этаже, собирается на работу». Водушевленная тем, что может поговорить с Еленой Васильевной в отсутствии супруга, Анна прошла в комнату. Усевшись друг против друга, они завели разговор. Первый спросила колодяжная. «Как продвигается следствие?» «Хуже, чем хотелось бы», — ответила Анна. «Я, собственно, зашла, чтобы прояснить лишь один момент». Из глубины коридора донесся голос колодяжного. «Лена, кто там у нас?» Спустя несколько мгновений он сам показался в дверях и, увидев Анну, разочарованно протянул. «А, это вы?» «Я ненадолго», — сказала Анна, и, распознав в собственном голосе виноватые нотки, разозлилась на себя. «Вы не против?» «Да вам бесполезно говорить. Моя жена больной человек, живет на таблетках. Говорю вам, ну, как об стенку горох». Посетывал колодяжно и справился у жены. «Лена, где белая футболка?» «Не смог найти». Было видно, что он не одобряет поведение жены в части общения с Анной. На верхней полке, в шкафу, Елена Васильевна подхватилась с места, собираясь пойти вместе с ним. Но муж остановил ее жестом, сказав, «Сиди, сам найду». Проводив его взглядом, Елена Васильевна вновь обратилась к Стерховой. «А ведь я так и не поняла, зачем вы показали мне фотографию следователя». «Сделала глупость», — честно призналась Анна. «Были подозрения, но теперь о них можно забыть». «Вот удивили», — растерянно проронила кладяжная. «Никогда бы не подумала, что дело так обернется». «Повторяю вам, Усков так же, как и Гуляев, не причастен к смерти вашей матери». Насколько я понимаю, следствие зашло в тупик, и у вас нет ни одного подозреваемого?» «Не совсем так», — сказала Анна и уточнила. «Вернее, совсем не так. Поэтому я к вам и пришла». «Опять будете спрашивать?» — осведомилась Елена Васильевна. «Буду. Ну, хорошо, давайте». «Вы когда-нибудь слышали от матери про молодого человека по имени Сергей?» Колодяжный пожала плечами. «Сергеев было много, на ее работе среди соседей». Тот, о ком идет речь, работал кондитером в кафе «Сытый гусь». «Про кафе я что-то слышала», — сказал Елена Васильевна. «Но про кондитера — ничего». «Пожалуйста, постарайтесь получше вспомнить». «Лена!» — в комнату взглянул кладяжный уже одетый в пальто. «Я ушел». Он перевел взгляд на Анну и строго кивнул. «Вам до свидания». «Я провожу». Елена Васильевна вышла из комнаты. Хлопнула дверь и щелкнул замок. Вернувшись, она улыбнулась. «Простите, что вы прервались. У нас с мужем такое правило. Если я дома, всегда его провожаю». «Мне кажется, что это правильно, забота отвечать на заботу», сказала Анна. «Напомните, о чем говорили? Я просила вас вспомнить про кондитера по имени Сергей». «Нет», протянул Елена Васильевна и покачала головой. «О таком точно не слышала». «Ну что же, мне очень жаль» сказала Анна, поднимаясь. Но кладяжная ее задержала. Побудь еще, давайте поговорим». Анна удивленно спросила. «О чем?» «Меня пугают вещи и сны». «Не стану спрашивать о чем», категорично сказала Анна. «Поменьше думайте о прошлом, и оно когда-нибудь вас отпустит». «Сон был про другое», сказала Лена Васильевна. «И слава Богу, но все равно очень страшный. Давайте о нем забудем». Заметла она и замолчала, считая, что тема не стоит обсуждения. Но колодяжная все равно начала рассказывать. Я проснулась и увидела перед лицом голову змеи. В мельчайших деталях помню ее окраску и взгляд. Никогда не думала, что змеи так страшно смотрят. Это был сон? Не ответив, Елена Васильевна продолжила. Она лежала на моей груди, а ее длинное мясистое тело сползало по одеялу с кровати. Не сдержавшись, она сказала, «Этого не было». Но потом змея вдруг пропала, и я увидела, что моя ночная рубашка в крови. Тогда я встала, сняла рубашку и стала ею мыть пол. «Рубашкой?» «Да, но мыло без воды, размазывая по полу кровь. До сих пор стоят в глазах эти кровавые разводы». «Ну, хватит, довольно!» – прикрикнула Анна. «Возьмите, наконец, себя в руки. Мало ли что кому снится». Вы не понимаете, Анна Сергеевна, я после этого ходила к гадалке. Мне это нисколько не интересно. Не веря в реальность происходящего, Анна вдруг поняла, что они с колодяжной разговаривают, но совсем не слышат друг друга. Гадалка сказала, что это к смерти, продолжила Елена Васильевна. Сегодня я написала дочери и попросила приехать. Зачем? На случай, если умру. Сколько дочери лет? Девятнадцать. Где-нибудь учится? В университете в Москве. За окном тем временем стемнело, и Анна почувствовала, что сидеть в комнате, где когда-то убили Панину, ей жутковато. Давайте зажжем свет. Она встала, но в ту же минуту послышался звон разбитого стекла, и в комнату влетел тяжелый предмет. Шторы вздыбились от ветра, и Анна бросилась к выключателю. Вспыхнул свет, и они увидели, как будто кусок мяса от которого по полу разлетелись кровавые брызги. Елена Васильевна вскочила на ноги, вскрикнула и обессильно сползла с дивана на пол. Стерхова бросилась к окну, распахнула разбитую створку и по пояс высунулась на улицу. Ничего не разглядев в темноте, она вернулась к колодяжной и затащила ее на диван. Потом она взялась за телефон, но, прежде чем вызвать скорую, присела возле предмета, которым разбили окно, взялась за край И потянула. Теперь ей удалось рассмотреть, что это был камень, обернутый в пропитанную кровью тряпку.